Глава 17. Двойная победа. Норман Дуглас появился в церкви в первое воскресенье ноября и в полной мере произвёл сенсацию, на которую рассчитывал. Мистер Мерридит рассеянно пожал ему руку на ступенях церкви и задумчиво выразил надежду, что миссис Дуглас чувствует себя хорошо. Она не очень хорошо чувствовала себя перед тем, как я похоронил ее десять лет назад, но полагаю, что теперь ее здоровье куда лучше, — громко и отчетливо произнес в ответ Норман, к ужасу и веселью всех присутствующих. Кроме мистера Мерридита, который был поглощён размышлениями о том, достаточно ли чётко удалось ему сформулировать название последней части предстоящей проповеди, и не имел ни малейшего понятия ни о том, что сказал ему Норман, ни о том, что он сам сказал Норману. После проповеди Норман перехватил Фейт у ворот. Сдержал слово, как видишь. Сдержал слово. Алая роза А теперь свободен до 1 декабря воскресенья. Отличная проповедь, девочка, отличная. У твоего отца умная голова, хоть по его лицу этого и не скажешь. Но всё-таки было одно противоречие в его рассуждениях. Скажи ему, чтобы он сам себе не противоречил. И скажи ему, что в декабре я хочу послушать про ад и чертей. Отличный способ проводить старый год, с привкусом серы, понимаешь? А Новый год неплохо бы начать славной, сочной беседой, а не бесах. Хотя небеса далеко не так интересны, как ад, девочка. Далеко не так. Однако я хотел бы узнать, что твой отец думает о небесах. Он умеет думать. Речайшее явление на свете человек, который умеет думать. Но всё же он противоречил сам себе. Ха-ха. Вот какой вопрос ты могла бы задать ему, девочка, когда ему случится очнуться от задумчивости. Может ли Бог создать настолько большой камень, что сам не сможет его поднять? Смотри, не забудь его об этом спросить. Я хочу знать его мнение. Этим вопросом я поставил в тупик ни одного священника, девочка. Фейд была рада, когда сумела ускользнуть от него, и побежала домой. Дэн Рис, стоявший у ворот в толпе мальчишек, посмотрел на нее и уже сложил губы, чтобы выкрикнуть «Свиная наездница!», но не осмелился произнести эти слова вслух возле церкви. Однако на следующий день в школе ничто не могло ему помешать. На большой перемене Фейд столкнулась с Дэном в небольшом ельнике за школой. И Дэн снова выкрикнул, «Свиная наездница! Свиная наездница! Петушатница!» В эту минуту Уолтер Блайт, сидевший с книгой в руках на моховой подушке за купой молоденьких елочек, неожиданно поднялся и предстал пред Дэном. Он был очень бледен, но его глаза горели. «Придержи язык, Дэн Рис», — сказал он. "О, добрый день, мисс Волтер", отвечал Ден, ничуть не смутившись. Он с беспечным видом скочил на забор и затянул издевательски: "Трус карапуз, трус-трус, украл картуз. Ты тождество". С презрением сказал Волтер, побледнев ещё сильнее. Он имел весьма смутное представление о том, что такое тождество, но Ден не имел никакого и решил, что это какое-то особенно обидное бранное слово. — Да, трус-трусишка! — завопил он снова. — А твоя мать пишет всякие враки-враки-враки. А Фейт Мередит — свиная наездница, свиная наездница, свиная наездница. И она петушатница, петушатница, петушатница. Да, трус-трус. Продолжить Дэн не смог. Уолтер подскочил к забору и сшиб с него Дэна одним метким ударом. Неожиданный бесславный полет Дэна за забор Фейт приветствовала взрывом смеха и аплодисментами. Дэн скачил красный от гнева и снова полез на изгородь. Но в этот момент зазвенел школьный звонок, а Дэн знал, что бывает с мальчиками, которые опаздывают на урок к суровому мистеру Хазарду. «Вызываю тебя на драку!» — взвыл он. «Трус!» — «Когда тебе будет угодно!» сказал Волтер. "О нет, нет, Волтер", запротестовала Фейт. "Не дерзи с ним. Меня не волнует, что он там говорит. Стану я ещё унижаться и обращать внимание на ему подобных". "Он оскорбил тебя, и он оскорбил мою мать", сказал Волтер с тем же невозмутимым спокойствием. "Сегодня после занятий, Ден, я должен сразу после школы идти домой картошку подбирать после копалки. Отец велел" Угрюмо отвечал Ден. Лучше завтра после школы. Хорошо. Завтра после занятий на этом месте, согласился Уолтер. И я раскважу тебе твою девчонычью мордашку, пообещал Ден. Уолтер содрогнулся, услышав эту угрозу. Не столько от страха, сколько от отвращения. Она звучала так некрасиво и вульгарно, но в школу он вошёл с гордо поднятой головой, твёрдым шагом. За ним следовала Фейт, раздираемая противоречивыми чувствами. Ей было неприятно, что Волтеру придётся драться с этим маленьким негодяем. Но ах, Волтер был великолепен, и он собирался драться за неё, Фейт Мэридит, и наказать её обидчика. Конечно, он победит. Такие глаза, как по волшебству, притягивают победу. Однако к вечеру уверенность Фейт в ее защитнике несколько поколебалась. В школе весь оставшийся день Уолтер казался очень тихим и понурым. «Если бы на его месте был Джем!» — вздохнула она, сидя рядом с Уной на надгробии Хизыка и Поллока. «Джем отлично дерется. Он уложил бы Дэна в один миг, а Уолтер и приемов-то никаких не знает». «Я так боюсь, что он пострадает в драке», — вздохнула в ответ Уна. Драки вызывали у нее отвращение, и ей было не понять неясного тайного восторга, который, как она догадывалась, переполнял душу Фейт. «Но почему он должен пострадать?» — спросила Фейт немного смущенно. «Он такой же высокий, как Дэн». «Но Дэн гораздо старше», — возразила Уна. «Почти на целый год». Если посчитать, то Ден не так уж много дрался, сказала Фейт. Я думаю, что на самом деле он просто трус. Он не предполагал, что Уолтер захочет драться, а иначе не стал бы обзываться в его присутствии. Ах, Уна, если бы ты только видела лицо Уолтера, когда он смотрел на него. Я прямо задрожала, приятной дрожью. Он выглядел точь в точь как сер Галад в той поэме, что папа читал нам в субботу.